А ведь под собором и монастырём тоже находились подземелья, вход в которые был запрещен даже самим монахам. Слухи о прорытом ими подземном ходе под Камой живут столько же, сколько сам город. Но зачем он нужен, если до любой границы ехать тысячи верст? Наш край, тайга, глухие финские болота, разрушенные рифейские горы и бесчисленное множество Рек, речушек и затерянных в лесах озёр. Куда и от кого спасаться по этим подземным ходам? Да и времена Петра Великого совсем не то, что времена Ивана Грозного. «Ты знаешь историю про трёх диггеров?» Спросил голос так неожиданно, что заставил меня вздрогнуть. «Трёх диггеров?» Переспросил я и невольно сморгнул. У меня перед глазами опять на мгновенье задрожала и смазалась картинка. Ну, услышал какие-то байки. Собака звякнула цепочкой, посмотрела на меня и снова уставилась на каму. «Это не байки», – печально сказал голос. «Я знал всех троих. Данила, Сашка и Андрей. Рисковые были ребята. В середине девяностых... Они нашли подземный ход под зоопарком. Увидели чугунную решётку, пнули, та рассыпалась. Вот так они туда и полезли, под этот кафедральный холм. Сперва в канализацию попали, но в одном месте им кладка не понравилась. Они расшатали, там ход. Шкуродёр, только по одному пролезть можно. Никто не знает, что они там нашли. Рассказывали после. Комнату как будто. Потом что-то увидели. Всё побросали и назад рванули. Только поздно. Первый вылез, второй тоже, а третьего обратно утянуло. Второй ему помочь пытался, и ему что-то ногу поранило. Тем всё и кончилось. Ушли. Втроём вернулись вдвоём. Один остался под землёй, второй раненый. Уехал в Москву и спился, а третий сошёл с ума. И сейчас лежит в городской психушке. Вот такие дела. Был фрукт, стал овощ. «Ну как, весело?» «Не очень», — признался я. «А что там? Языческое капище?» Хуже, намного хуже. Я сейчас попробую объяснить. В русской традиции эти подземные племена зовутся людьми-дивьями, которые были до поры заклепаны в скалах. И чуть ушла не в священную страну, ушла прятать золото, сокровища. Очень похоже на то, что писал владыка Шамбалы в своих указах. Когда золото моё было развеяно ветрами, положил срок, когда люди Северной Шамбалы придут собирать моё имущество. Тогда заготовит мой народ мешки для богатства, и каждому дам справедливую долю». «Что это за золото? Что должны не пускать в наш мир пограничники гипербореев, о которых упоминал Геродот?» «Все эти штуки под нами не имеют отношения ни к Чернобогу, ни к язычеству. Они гораздо древнее». «Ну, знаешь», — усомнился я и снова оглянулся на собор. «Мало ли что упоминал Геродот. Причем тут какая-то шамбала. Атланты или мурийцы в древней Перми — это уже слишком. Это даже Говарду не снилось». «Вовсе нет». «Думаешь, зря, что ли, здесь всё время видит всякую аномальщину?» – парировал мой собеседник. «Тот же Рерих, видя в небе сверкающие, движущиеся шары, называл их знаками Шамбалы. Северная Шамбала. Машинально, – повторил я. – Это типа Россия, что ли? И что будет, если этот подземный народ выйдет оттуда? Эпоха всеобщего благоденствия? Золотой век?»